Глава 12. Закат окрасил алыми лучами лагерь, который казался бесконечным. Тысячи палаток, десятки тысяч костров и сотни боевых машин. Рокчаев привел свои войска, чтобы сокрушить Львов за одну единственную ночь. На это была ставка, ценой в которой являлась жизнь. Пять тысяч бойцов расположились на противоположном берегу реки Лена. Они растянулись на нескольких километров, чтобы во время осады не позволить сбежать ни единому человеку. Все, кто находится в замке, должны умереть. Мы с Клюиком парили на высоте нескольких километров над землей. Отсюда я отчетливо видел глазами Коршуна, как войска готовятся к ночному штурму. А еще я опытным путем определил, что внизу находится мощный артефакт, который блокирует создание порталов. Я раз за разом пытался открыть проход в карманную реальность, но у меня это не выходило до тех пор, пока мы не поднялись на высоту в полтора километра. Да уж, такой артефакт стоит баснословных денег. Да и притащили его сюда определённо за тем, чтобы в замок не смогли перебросить подкрепление, а заодно, чтобы никто не сбежал. На замковых стенах светились маги, выстраивая сложные плетения барьеров и заряжая боевые машины. При этом все понимали, что до утра доживут лишь единицы из них. Возможно, где-то внизу суетился и отец Льва. Интересно, какой у него план? Будет обороняться до последнего или вырвется наружу, как дикий зверь, чтобы в последний раз сотрясти землю своим рыком. Я стянул рюкзак, который ранее взял в своём номере отеля, и достал из него 10 пустых аккумуляторов. Эти макры с идеальной структурой были очень хороши для хранения маны. их можно было перезаряжать сотни раз, но если их залить некротикой, то такие хранилища не продержатся и часа. Впрочем, часа более чем достаточно. Когда начало темнеть, я набетал аккумуляторы некротикой и открыл портал в карманную реальность. Синеватое окно светилось в ночном небе, но снизу оно, скорее всего, выглядело как первая звезда. А через секунду из этой звезды выбросили первую десятку пернатых туш. Тавка Оркчеево неподалёку от деревни Нижняя Слобода. Шатёр Оркчеева Константина Сергеевича. Статный мужчина лет 50 забросил ноги на походный стол и с наслаждением курил трубку. Густые клубы дыма выписывали причудливые фигуры, растекаясь по шатру, в котором шёл военный совет. Оркчеев затянулся немецким табачком и зажмурился от удовольствия. Умеют чертеки делать хорошее курево. Он смотрел собравшихся вокруг индюков и усмехнулся. Сплошные бестолочи, мнящие себя великими военначальниками. Эти трусы даже никогда не сражались на дуэлях, а всё рассуждают о том, как взять замок. Да что они понимают в военной науке? Я считаю, нам нужно разместить засадный полк у стен слева, деловито заявил невысокий толстячок, ткнув пальцем в карту. К слову, его фамилия была Вишневский. «Да что вы такое говорите? Засадный полк? Для чего? Вы думаете, Львов покинет замок и ринется в атаку?» Возмутился длинный лопоухий мужчина по фамилии Алапаев. «А почему вы так уверены, что он этого не сделает? Вы слышали о битве при Хоккайдо?» Парировал аристократ по фамилии Кобыльский. Он был одет в серый мундир. Какая бескусица. Сейчас вообще хоть кто-то одевает такой хлам. «Хм!» «Да вы вспомнили, когда бабка была молодой. Это было больше тридцати лет назад. Вы думаете, за это время у льва не затупились зубы?» — усмехнулся Алапаев. «Вы хотите сказать, что я несу вздор?» — возмутился Кобыльский, сжав кулаки. Аракчеев устало вздохнул, отложил трубку, навис над столом. «Господа, господа, прекратите ссориться!» — выкрикнул Аракчеев, призывая всех к порядку. «Мы уже обсудили план битвы и не станем от него отступать». Справа фланга пойдут боевые машины под предводительством личной гвардии господина Вишнявского. Левый фланг на себя забирает магИК Абырского, так как среди них есть способные призвать метеор для разрушения замковых стен. В подкреплении стоят люди Лопаева, а моя гвардия атакует по центру. И это не обсуждается. Все приготовления уже сделаны, и мы выступаем через 10 минут. Константин Сергеевич, вы правы, но повтотал совозразителя Паев, но наткнулся на оцепляющий взгляд Рокчеева. "Винадий Тимофеевич, время неумолимо бежит. В ближайшие сутки истребители закроют все порталы и перебьют всех выповших существ. А когда это случится, ничто не помешает союзникам Львовых прибыть им на подмогу, зажав нас в клещи. Хотеดี ещё подискутировать о стратегии нападения, а после подарить свою голову Львову, чтобы он мог насадить её на пику" Он слышал фатало, паёф нервно сглотнул и вытер пот со лба. Я так и думал. У нас только один шанс разорвать глотку льву. Если мы им не воспользуемся, то уничтожат нас самих. Мы могли и дальше прозибать своих за колустях, но никто из нас не согласен на меньшее, не так ли? Карачев осмотрел собравшихся и добавил: Я вижу, что вы засомневались в верности принятого нами решения, но хочу напомнить, что выбора у нас и нет. Либо мы победим, либо наша рода уничтожат один за другим, орачев безбожно угал. Смотрел в глаза своим прихвостням и убеждал их, что пути назад нет. На самом деле, пути назад не было лишь у него, а его же союзники отделались бы парой штрафов, возможно, потерей с каких-то деревень, и на этом вопрос был бы закрыт. А вот орачев действительно поставил на кон свою жизнь. Открытие порталов Визданку ему не простит ни император, ни союзники Львова. За такое полагается смерть. А он нанял магов для открытия порталов именно Константин Сергеевич, и всё, что он сейчас мог это блефовать. Блефовать самозабвенно, блестяще и до последнего вздоха. Благо войску коалиции Рокчеева хватало. Четырёхкратное превосходство в силе этого более чем достаточно для того, чтобы сравнять с землёй замок Львова. Рокчеев посмотрел на часы и встал, сказав: Время настало, господа. Он поправил мундир, взял трость, украшенную алмазами, и двинул на выход из шатра. На Рекчее его ждала верная гвардия, гвардия, которую он планировал использовать лишь в самом крайнем случае. Сначала в атаку пойдут люди Кабельского, Алопаева и Вишневского. А чтобы союзники не заподозрили подвоха, вместо своих магов Аракчеев пустит в бой 10.000 ряженых крестьян. которому он пообещал выплатить по 20 тысяч рублей за то, что те поучаствуют в учениях. О том, что учения окажутся смертельно опасными, Аракчеев умолчал. План был прост до безобразия. Кобыльский, Алапаев и Вишневский атакуют замок, теряют основную часть своих сил. Крестьяне идут в атаку, и когда они поймут, что учения идут не по плану, их всех перебьют. А чтобы крестьяне не бежали в ужасе, Аракчеев добавил в их пищу немного зелия, притупляющего страх. Как только стены замка рухнут, Ракчеев доблестно ворвётся внутрь, добьёт остатки сопротивления, а после прикончит и своих союзников за гробастов их земли. Константин Сергеевич вышел из шатра и с довольной улыбкой осмотрел горгейцев, стоявших в боевом построении. Красавцы. Он лично вложил в их подготовку немало сил и денег. У каждого бойца имелось по два защитных артефакта: один от физических атак, другой от магических. Артефактное оружие тоже присутствовало. Он мог бы и лично сразиться против Львова, но уж очень не хотел терять бойцов. После начала штурма Рачаев отведет свои войска назад, а их место займет толпа крестьян, прячущихся во враге в километре отсюда. Когда стены падут, а армии союзников понесут большие потери, Константин Сергеевич просто перережет глотки невезучим попутчикам и насладится победой единолично. Как удачно, что у него есть алчные союзники, которые в притык не рассмотрели волка в овечьей шкуре. Рачкиев выпрямил спину, поднял втрость в ночное небо и собирался выкрикнуть на пустынную речь, как вдруг со всех сторон послышались крики. Не понимая, что происходит, Рачкиев посмотрел налево. В свете костра расползались клубы зелёного дыма. На нас напали? спросил он в пустоту, но ответом ему был вопль, наполненный ужасом. Из толпы выбежал гвардейец Аракчеева и рухнул к ногам командующего. Лицо бойца покрывала синеватая корка. Константин Сергеевич не успел ничего сделать, только испуганно вскрикнуть, когда посиневшая кожа вздулась и взорвалась зелёным облаком пыли, окутав и Аракчеева, и его знатных союзников. Замок Львовых. Ставка армии у ворот. Глава рода Львовых гордо смотрел на бойцов в личной гвардии, Пока на нём застёгивали артефактный нагрудник. Такой доспех был способен выдержать даже столкновение с грозовым автомобилем, но сегодня он явно не спасёт. Уже ничто не спасёт. Перед Леовым стояла жена Любава. Красивое лицо покрыто морщинами, которые её совсем не портили. Женщина вытирала слёзы и уговаривала мужа остаться. "Лео, не ходи туда. Дождись подкрепления. У нас ещё есть шанс пережить эту ночь". Слепое говорила Любава, прижимая к груди годовалую дочку. Любава, никто не придёт, если я покажу слабость, они сожнут нас. Погибнёшь и ты, и все мои люди. Ты же видишь, что они заблокировали открытие порталов. Нас собираются перебить. Я не позволю, чтобы рот львов их поел. А если уж это мы судьбину случится, то эти сволочи заплатят высокую цену. Глава рода надел шлем в виде львиной головы. Я наполовину вытащил из ножен меч. Смотря на лазурное лезвие клинка, мне становилось спокойнее. Они заплатят, обязательно заплатят. Просто дождись подкрепления, не выходи за стены, я тебя умоляю. Они сравнивают наш замок с землёй, если я не дам им бой на открытой местности. Уверен, эти трусы побегут, как только увидят мою бравую гвардию, храбрил соглова рода, но прекрасно понимал, что эта атака он лишь попытается выиграть немного времени для тысячи гвардейцев. которому уже приказано сесть и увести его семью по подземным тоннелям, проходящим под рекой. Львов мог и сам уйти через эти тоннели, но тогда репутация его рода была бы разрушена. А значит, любой шакал, желающий укусить его семью, сделает это, потому что почувствует слабость. Нет, лучше умереть в битве, прикончив как можно больше этих выродков. Хорошо, что старший сын сейчас в академии. Он продолжит дело отца, отомстит, не оставит всё просто так. Мысли главы рода прервал крик с крепостной стены. Ваше высочество, в лагере врага идёт сражение. К нам пришли на помощь? С надеждой в голосе выкрикнул Любов. Нет, вой на ракчеева сражается друг с другом. Ставка ракчеева неподалёку от деревни Нижняя Слобода. Константин Сергеевич Оракчёв стоял на коленях и судорожно хватал ртом воздух. Из-за проклятого зелёного дыма дыхание сбилось, и с каждой секундой огонь в лёгких разгорался всё сильнее. Константин Сергеевич чувствовал, как по лагерю расползается некротика. Но откуда и взяться? Среди его бойцов не было ни одного некроманта. Таких магов нанять непросто, да и стоит ли связываться с этими чудовищами? Аракчеев видел, как работают некроманты, как они поднимают полчища мёртвых и ведут их в бой. Жуткое зрелище. Но оно даже рядом не стоит с тем, что царило вокруг. Тысячи бойцов, задыхаясь, падали на землю только для того, чтобы через пару минут вскочить и начать рвать глотки своим товарищам. Если это и была магия смерти, то какая-то до ужасы изощрённая. Маги смерти обычно поднимали мертвецов, отправляя их в бой. Но Аркчеев даже никогда не слышал о том, что некромант способен за жалкие минуты убить десятки тысяч человек и поднять их в виде зомби. А хуже всего то, что было невозможно отличить живых от мёртвых. В рядах гвардии возникла паника, и вспыхнули стихийные сражения, где каждый был сам за себя. Огненные шары взрывались, унося десятки жизней, ледяные стрелы пробивали целые ряды солдат, и повсюду была смерть, грязная, безобразная, ужасающая. Аракчеев не понимал, что происходит, пытался открыть портал и сбежать, но проклятый артефакт подавления не позволял ему этого сделать. Краем глаза Константин Сергеевич увидел, как с неба рухнула чёрная тень, а через мгновение вверх взметнулось зелёное облако дыма. Это львов и используют какую-то странную магию?» Задыхаясь, Аркчеев усмехнулся, понимая, что всё кончено. Перед глазами поплыли чёрные пятна, и он увидел, как слева на землю упал побелевший Кобыльский. Его глаза закатились, а тело подёргивалось в предсмертных конвульсиях. Через мгновение он затих. Константин Сергеевич пополз в шатёр, чтобы взять родовой артефакт. Серебряный купол. Если он использует его, то уже никто не сможет до него добраться. А дальше будет, что будет. Устроит суд? Ну и отлично. Судьи во все времена были продажны. Решат казнить? Тоже неплохо. Любую стражу можно подкупить и сбежать. Олег Чеев подполз к столу и отбросил крышку в шкатулке, запустив внутрь руку. Немеющие пальцы шарили внутри, когда позади послышался рык. Константин Сергеевич инстинктивно обернулся, и последнее, что он увидел, это оскаленный пастик Абыльского, Лопаева и Вишневского. Бывшие союзники набросились на своего лидера и стали рвать его на части. Рокчеев ещё долго кричал, извивался от боли, но во всём сорокатысячном войске не было ни единой души, которая могла бы его спасти. Дубровский. За полчаса до гибели Рокчеева Из портала выбрасывали туши птиц, и всё, что оставалось делать мне так это перехватить контроль над их телами. Сердце проклятого щедра расплескало некротику, позволяя мне без труда подчинять пернатых. С каждой минутой вокруг становилось всё громче. Сотни крыльев взвились в воздух в ожидании моей команды. Когда работники выбросили последнюю тушу, я закрыл портал, и подготовка была завершена. Сперва я заразил каждую птицу спорами синих грифов. теми самыми спорами, с помощью которых я и прикончил пернатых. А после направил вниз 150 заразных созданий. Птицы поделились на две группы. Сотня птичек вырезалась в землю вокруг лагеря, создав зелёное облако, которое не позволит бойцам арчей его сбежать. А остальные 60 чёрными каплями врезались то тут, то там, заражая всё больше солдат спорами синего гриба. Но и на этом мои дары не закончились. Рядом со мной висела десятка пернатых, сжимашив в лапах, заряженные некротикой аккумуляторы. Когда я почувствовал, что внизу появились первые покойники, птицы спикировали в разные точки лагеря, разбив капсулы с некротикой. Энергия смерти незримо поползла по полю, подчиняя моей воле сотни мёртвых. Я поднимал трупы и бросал их в атаку не для того, чтобы убить ещё живых солдат, а для того, чтобы согнать выживших в облака спор, который прорастёт в их лёгких, а после перекроет кислород. Вместе с тем я сеял панику. Трупы нападали на живых, рвали их в клочья, а после падали замертво. А я брал под контроль новых покойников и вел их в атаку. Со стороны могло показаться, что всё поле боя подчинено власти мёртвых, но на самом деле мои споры убили не больше пяти тысяч солдат. А вот поднявшаяся паника уничтожит остальных. Вот кто-то создал волну пламени, которая прокатилась по палаткам, поджигая их вместе с людьми, стоящим рядом. Ответом на это последовал ледяной дождь, который без разбора уничтожал сотни бойцов. А я все продолжал поднимать новые сотни покойников, отпуская старых. Прошло жалких полчаса, от лагеря Аракчеева не осталось и следа, одно пепелище. До десятки тысяч трупов. А в километре от лагеря я заметил огромную толпу удирающих бойцов. Тысяч десять, не меньше. Ну и черт с ними, пусть бегут. К слову, отец Львова сработал молодцом. Увидев, что в лагере Аракчеева идет сражение, он вывел две тысячи конников через главные ворота и рванул к реке. Я не стал тратить ценных птичек на солдат, скрывающихся в зарослях за рекой. И правильно сделал. Они стали мальчиками для битья, на которых Львов выместил свою ярость. Мак льда, скачущий в авангарде конницы, создал волну льда, которая заморозила реку, позволив войскам переправиться на другой берег. Бойцы Рокчеева явно не ожидали подобного поворота и после недолгого сопротивления попытались сбежать. Но Лев вышел на охоту, и он был голоден и зол. Погибли все до единого. Пока Львов был занят сбором трофеев, я призвал птицу Рух, сунул ей в клюв сердца проклятого и заставил пролететь над полем боя, собрав всю некротику. Я не хотел оставлять после себя никаких следов. Заквинания синих грибов я развеял, энергию смерти собрал, и теперь все выглядело, как будто армия вторженцев что-то не поделила и устроила кровавые разборки. Поверит кто-то в то, что около 40 тысяч человек пришли в открытое поле ради того, чтобы перебить друг друга. Думаю, нет. Направду уже никто никогда не узнает. Рух вернулся и передал мне артефакт. Сердце проклятое отправилось в хранилище, а я открыл портал в карманную реальность и влетел туда на клювике, забрав с собой и птицу Рух. Бескрайние луга карманной реальности были затоплены синевой луны. Безмятежная ночь, в глубине которой мирно журчала речка. Я развеял заклинание контроля, и Рух упал на землю, осыпавшись прахом. Глувик взмахнул крыльями и приземлился, сдув горстку пыли, оставшейся от руха. Жаль, что этот глупец отказался мне служить. Серая пыльца разлетелась во все стороны, оставив после себя жёлтый кристалл с изломанными гранями. Когда я взял камень в руку, на моём лице сама собой расплылась широкая улыбка.